Развод неизбежен? Почему распадаются браки? Хорошо бы браки не распадались. К сожалению, многие из тех, кто обращается к психологам, не обсуждают, верное или нет, они приняли решение и считают, что расставание — единственный верный выход. В нашей стране разводов слишком много, гораздо больше, чем браков. Почему же так происходит? Поделюсь своими мыслями на этот счет. пары очень легко решаются на развод даже не пытаются преодолевать проблемы которые бывают элементарными но иногда действительно сложными вот примеры из моего личного опыта обращений ко мне семейных пар находящихся на стадии распада муж смотрит порно жена случайно это обнаружила нет общения люди просто не разговаривают муж играет в компьютерные игры муж отказывается работать И не помогает по дому, в то время как жена — единственный добытчик. Лично меня огорчают не сами причины, а именно легко принимаемое решение разрушить семью. Не покидает ощущение, что разводиться стало модно. Звучит ужасно, но это факт. Из разводов делают многосерийные шоу в средствах массовой информации. Существует даже такое понятие «делать развод». Я была шокирована. Когда узнала об этом, оказалось, что некоторые знаменитости и медийные лица используют данную тему для привлечения внимания. Люди в массе своей начинают воспринимать развод как житейскую мелочь. А что, ничего страшного? На самом деле в реальной жизни лишь 7% людей переживают расставание со своей половиной легко. У остальных наблюдаются апатичные состояния и депрессии. Разумеется, есть ситуации, в которых развод – лучший вариант для всех сторон, и иначе нельзя. Например, насилие. Однако очень часто люди расходятся из-за того, что однозначно не является абсолютным показанием для прекращения семейных отношений. Среди основных причин разводов печальное лидерство, по крайней мере в нашей стране, удерживает измена. А вот во многих передовых странах на первое место вышли Интернет и гаджеты. Впервые ознакомившись с такой статистикой, я усомнилась, но потом начала анализировать все, что слышу от клиентов. Итак, причина развода — отсутствие секса. Действительно, сейчас все чаще в супружеской постели секс заменяется смартфоном. Так супруги отдыхают и даже получают своеобразное удовольствие от виртуальных комплиментов, лайков. А еще разыскивают бывшую любовь, или, перекинувшись парой реплик, находят новое романтическое увлечение. Словом, дальше еще одна причина распада семьи – измена, не за горами. Хотя замечу, что у нас в стране адюльтеры часто происходят на службе. Следующая причина развода – недостаток общения. Думаю, здесь все ясно. Зачем общаться с партнером, если в социальной сети уже все обсудили? Отмечу еще, что мессенджеры ведут к социофобии. Люди боятся звонить или лично встречаться. Им легче написать. Далее. Супруг не хочет развиваться или зарабатывать, но у него для этого нет мотивации. И часто корень зла таится в подсмотренных в интернете историях успешного бизнеса, ведущегося не выходя из дома, а также в играх в сети. Там создается ситуация быстрых побед, высоких достижений. И очень сложно, будучи виртуальным героем, оказаться не таким в реальной жизни. Конечно, есть множество других причин разводов, и разумеется, разводятся не из-за интернета и гаджетов, это уже последствия. Но телефон в семьях действительно надо выдавать по часам. Сужу как по чужим историям, так и по своей семье. Встретились? Отложите смартфон и отключите интернет. Я думаю, что это простое правило спасло бы много отношений по всему миру, а ведь начать совсем не сложно, просто сократив время пребывания в виртуальной реальности. Конец отношениям? Вопрос, как понять, что отношениям настал конец, удивителен. Ведь, казалось бы, это каждый решает для себя самостоятельно. Однако, если вы испытываете затруднения, Оказавшись перед сложным выбором, я дам несколько советов. Помните, что не стоит ради детей сохранять брак. Это значит просто делать вид, что у вас все хорошо. На самом деле будут несчастливы все стороны, участвующие в этой иллюзии. А дети, кстати, постфактум часто говорят, мы об этом не просили. И если мужчина ударил больше двух раз, в 98% случаев он будет бить всегда. Подумайте, имеет ли смысл быть рядом с таким человеком и почитайте следующую главу о созависимости. Если вы сохраняете брак, несмотря на то, что любовь давно прошла, такие пары есть, их довольно много, представьте, каково вам будет на склоне лет вспоминать прожитые годы. Как-то моя клиентка, 62 двух лет, прожившая 20 лет без любви, призналась. Я просто выкинула себя из жизни. Не боитесь оказаться на ее месте? Решать вам. Если у вас с партнером нет ничего общего, тем для разговоров, секса, дружбы, уважения, и вы пребываете, по сути, в соседских отношениях, тогда зачем вы вместе? Есть точное определение, что счастливы не те, кто смотрит друг на друга, а те, кто смотрит в одну сторону. Если в вашем случае этого нет, и вам чужда жизнь партнера, Это тоже повод задуматься, нужно ли сохранять брак. Впрочем, почти в каждой из этих ситуаций можно попытаться скорректировать отношения. Ведь может быть это временное охлаждение, связанное с колебаниями гормонального фона, кризис среднего возраста, да мало ли что. Без поворот нарвать связи надо, только если вас бьют, унижают, насилуют. В браке это тоже возможно. В таком случае обращайтесь в кризисные центры к друзьям, родным. Про это будет отдельная глава, так как домашнее насилие – это очень горячая тема. Во всех других ситуациях не торопитесь, развестись успеете, но и не затягивайте, поскольку жизнь у вас одна. Конечно, быть партнером хорошо, но куда важнее сохранить себя, собственную личность, иначе вы никому не будете нужны. ассо Созависимость – это одна из главных после обид, болезней отношений. Чтобы понять, можно ли ее вылечить или нужно резать, необходимо разобраться в особенностях течения этого психологического недуга. Психологи выделяют несколько типов созависимости. Первый. Один партнер выступает путеводной звездой, другой следует за ним. Этот тип отношений был распространен после войны. и до 70-х годов прошлого века. Мужчины были ценным призом, и женщины очень за них держались. Проблемы таких отношений заключаются в следующем. У светила может случиться звездная болезнь. Тогда этот партнер становится авторитарным диктатором во всех проявлениях и поведенческих реакциях. Он демонстрирует неуважение ко своей второй половине. Чувство собственной значимости перекрывает все. потребности детей, родителей и супруга, супруги. Раз я звезда тут, то и звезда везде. Из-за такой установки нередко случаются разочарования на других поприщах, где нет столь высокой оценки. Звезда вообще часто обижена. Как это? Я был директором, а из-за увольнения пойду простым сотрудником? Ну уж нет, буду ждать, когда оценят. Идущий за звездой теряет себя. В этом сходство со вторым типом зависимости, о котором речь пойдет далее. Лучи его кумира слишком яркие, и за ними ведомый не видит проблем, сложностей, прощает все обиды. Есть ощущение, что без своего лучезарного партнера он не сможет существовать, и жизнь затохнет. При таких отношениях между родителями особенно страдают дети, так как один партнер постоянно наблюдает за звездой, а другой заботится только о силе своего свечения. Кроме того, детям выставляется требование быть похожими во всем на идеал. Типичные фразы, произносимые в случае этого типа, зависимых отношений, звучат так. «Я сотворил, сотворила из тебя человека». «Где бы ты был, была, если бы не я?» и тому подобное. Что можно сделать в этой ситуации? Сначала советы ведомым. Прежде всего, важно осознать, что любая зависимость – это плохо. Как только человек это понял, надо начинать избавляться от нее. Ведомому нужна своя жизнь, встреча с друзьями, хобби или работа. Корни любой формы зависимости в отношениях в прошлом, поэтому хорошо было бы провести анализ этого состояния и найти его причины. Если у вас есть потребность следовать за звездой, то это показатель заниженной самооценки, которая поддается коррекции. На помощь ведомому может прийти целеполагание. Если ставить цели даже микромасштаба и достигать их, степень удовлетворения собой растет, и потребность в свете звезды исчезает. Тактильный контакт и доверие в отношениях дадут вам все, что необходимо, и не будет нужды греться в лучах вашего партнера. Звезде. можно посоветовать только одно. Помните о том, что падать бывает больно, и нет ничего лучше партнерских отношений. А от того, что постоянно смотрят в рот и потакают, довольно быстро устаешь. Второе. Растворение в партнере, ведущее к потере себя самого, что сближает этот тип созависимости с первым. Один из партнеров постоянно упрекает другого за жизнь, положенную на его алтарь. и даже порой шантажирует угрозой самоубийства. Объект любви страдает и ищет глоток свежего воздуха на стороне. Типичные фразы в таких отношениях. «Я живу ради тебя. Ты все, что у меня есть. Люблю тебя больше жизни. Я растворяюсь в любимом. Он смысл моей жизни. Без него я никто» и тому подобное. Как разорвать этот порочный круг? При излечении от подобной созависимости Многое зависит от супруга, объекта любви. Именно он, она, может переломить ситуацию, указав на то, что ему, ей не нравится этот нездоровый культ. Увлечься чем-то еще, найти себе хобби. Чтобы занять голову чем-то или кем-то другим в буквальном смысле, надо найти себе проблему, пусть даже небольшую. Предположим, завести щенка. Сменить героя, например, переключать внимание на ребенка, Кстати, этот тип отношений часто сходит на нет с рождением детей. Очень полезны недолгие разлуки, они дают возможность сконцентрироваться на других вещах. Третье. Власть над другим. Эти отношения, пожалуй, самые нездоровые из всех типов созависимости. Здесь также один партнер, агрессор, постоянно говорит о том, что он все делает ради другого, жертвы, которая мучается от этого, осознавая, что ее используют. В то время как у жертвы наблюдается одновременное серьезное снижение самооценки и увеличение самокритичности, у агрессора развиваются манеры тирана. Власти над одним человеком ему мало, и начинают страдать дети. Как выйти из-под гнета такого человека? Выскажусь однозначно. Если партнер, занимающий позицию тирана, ничего не слышит и не хочет меняться, от него надо бежать. В свою очередь, жертва должна начать меняться сама и прежде всего поработать над самооценкой. Следует оценить все плюсы и минусы нахождения в таких отношениях. Сделайте это письменно. Часто в подобном союзе выбор небольшой и весьма драматичный. Или вы, или вас. Отношения могут начать развиваться по нормальному сценарию, только если жертва вовремя скинет себя эту роль и реализуется как активный человек и самодостаточная личность. Четвертое. Отзеркаливание. Уж так повелось, что в семейных отношениях у каждого своя роль. Когда мы начинаем зеркалить друг друга, это приводит либо к ощущению, что над тобой издеваются, либо к пробуксовке на одном месте, обычно в некой негативной ситуации. Причем отражение всегда слабее оригинала. Вот и получается. Ты должен быть счастлив, что я рядом? Или как тебе повезло, что я рядом? Это Этакое самолюбование одного в другом. При этом типе отношений совета и опасности схожи со всеми предыдущими. Один нюанс. Если вы вдруг увидели в партнере что-то раздражающее, посмотрите сначала на себя. Может быть, он лишь ваше отражение? Что еще можно сделать, если вы понимаете, что у вас или у вашего супруга. Есть подобные проблемы. Ответьте на вопросы, приведенные ниже. Лучше всего это сделать письменно. Важны ли вам ваши отношения? Цените ли вы их? Чем именно? Из-за чего? Нравятся ли вам они на данный момент? Чем именно? Что бы вам хотелось в них изменить? Что бы вам хотелось улучшить? Чего вы хотите достичь? Какие отношения стремитесь получить в итоге? Какие есть для этого возможности? Варианты. Какие возможности существуют в настоящих взаимоотношениях? Что вы знаете о своем любимом человеке такого, что придает уверенности в том, что у вас все получится? Что вам нужно ему сказать или сообщить, узнать у него, чтобы вы стали союзниками и смогли построить удовлетворяющие друг друга отношения? что именно вы можете сделать и как вы готовы действовать сами. После того, как вы напишете все ответы на листе бумаги, возьмите его и отправляйтесь к партнеру. Предупреждаю, следующий шаг непростой. Надо будет обязательно поговорить. Не можете сделать это сами, идите вдвоем к семейному психологу, беседуйте вместе. Правило одно – не обвинять. Говорите не о том, чем плох партнер, а о том, что вас огорчает и беспокоит. Иначе посещение специалиста лишь подольет масло в огонь. Любить и быть любимым – это прекрасно. Важно при этом оставаться личностью, самодостаточной и уверенной в себе, не поглощая партнера и не давая уничтожать самого себя. Насилие в семье. Что делать? Домашнее насилие – очень тяжелая тема. Но, к сожалению, ее актуальность растет с каждым годом, месяцем и днем. Я постоянно слышу вопрос, почему женщины терпят. Мы обязательно поговорим об этом, хотя, как мне кажется, важнее понять, что делать в этой ситуации. Заметила закономерность. Резкое увеличение числа случаев домашнего насилия происходит в празднике, когда российские граждане получают дополнительные свободные дни. Обычно в такие каникулы я ежедневно получаю сообщения с просьбой помочь, так как муж бьет жену и или детей. Это вполне объяснимо. Во время таких длинных выходных, сопровождаемых вынужденным бездельем и часто сдобренных алкоголем, агрессия прет наружу. Бьют очень серьезно. Но даже оказавшись в больнице с переломами, женщина пишет мне, «Только не уговаривайте уйти от него!» Выйти замуж всегда была целью моей жизни. Тем, кто думает так же, предлагаю ознакомиться со статистикой МВД России. Она открыта и представлена в сети со всеми деталями, в том числе по регионам. Есть мнение, что эти цифры серьезно занижены, на самом деле ситуация намного хуже. И опираясь на собственные наблюдения, я могу это подтвердить. Вчитываясь в беспристрастные цифры, я ужасаюсь. так как меня не покидает ощущение, что это сводки военных действий. Каждый день, каждую минуту, прямо сейчас, не от врагов, а от одного из самых близких людей, женщины и дети, терпят побои и умирают. Или от самих побоев и морального давления. Или не выдержав их и покончив жизнь самоубийством. Еще жертвы домашнего насилия довольно часто оказываются в тюрьме за то, что однажды попытались защитить себя, либо все это прекратить. Наконец, решили отомстить. Одна из самых частых причин, по которой женщины в нашей стране оказываются в тюрьме, это домашнее насилие. Возвращаясь к поставленному в начале главы вопросу о причинах женского долготерпения, они, как правило, следующие. Пример из родительской семьи. Женщина воспринимает подобное поведение как норму. Заниженная самооценка и синдром жертвы, когда жизнь наполнена ощущением, что другого уже не будет и бьет, значит любит. Странная на первый взгляд, но все чаще встречающаяся причина закрепившаяся модель сексуальных отношений, когда после бурной ссоры и даже избиения следует страстное примирение. Созависимость от отношений и ситуации эту тему мы разбирали ранее. Что можно посоветовать женщинам, которые оказались жертвами домашнего насилия? У самостоятельных женщин, имеющих активную жизненную позицию, меньше шансов стать жертвой. Помните об этом с молодости и внушайте дочерям. Любите, будьте любимыми, но не теряйте себя. После первого удара в 93% случаев бывает второй. Один шанс дать можно, второй нет. Если есть возможность бежать и начать жизнь без мужа-тирана, воспользуйтесь ей. Иногда бежать надо тихо, просто выбрав подходящий момент. Помните о том, что во многих городах есть кризисные центры, а также горячие линии помощи женщинам. Соберите информацию об этом. Для этого нужно просто вбить соответствующий запрос в поисковую систему. Расскажите о том, что с вами происходит как можно большему количеству людей. Как правило, домашний тиран хочет казаться белым и пушистым в глазах посторонних, и ваш рассказ может предостеречь его от неприглядных поступков. Но помните, что этот вариант может оказать вам как помощь, так и медвежью услугу. Надо хорошо знать мужчину, чтобы в очередной раз не пострадать от него. Не терпите ради детей, пожалейте их. Повторяю в миллионный раз, брак, сохраненный ради детей, Не сделает их счастливыми Это проверено на опыте тех, кто уже вырос в условиях таких токсичных отношений Они являются клиентами психологов по всему миру Сделайте рассылку с просьбой о помощи по всем известным вам контактам, не связанным с вашим мужем Предупредите мужа об уголовной ответственности Подавайте заявление в полицию Как только окажетесь в безопасности, подавайте на развод Сражайтесь за детей Имущество И не бойтесь, страх ваш враг. Поверьте, из этого кошмара есть выход. Ищите его. В кризисных центрах работают хорошие психологи. Обращаюсь ко всем. Если вы или ваши близкие работают в полиции, пожалуйста, попросите их забыть и забудьте сами слова «вот убьет», тогда видно будет. Я все понимаю. Масса обязанностей, отчетность, невысокая заработная плата и так далее. Но в ту минуту, когда произносятся подобные равнодушные и циничная фразы, возможно, действительно кого-то убивают. Посмотрите по сторонам. Может, вашим знакомым нужна помощь? Не отталкивайте их. Героиня письма, которое я цитировала в начале главы, к счастью, избавилась от мужа тирана. Вместе мы решили, что она напишет просьбу о помощи всем контактам в своем телефоне, которые не связаны с ее мужем. Их было всего 23. Ей помогла девушка из школьного чата. Она увезла ее в безопасное место, а кризисный центр из ближайшего города начал бракоразводный процесс. Кстати, крутой муж сразу сдулся, боясь огласки. Теория измены и практика ее преодоления. Измена, пожалуй, самая частая тема обращений к семейному психологу. Статистика твердит об ужасающих цифрах, как мужских, как и женских измен, а житейская мудрость гласит «меньше знаешь, лучше спишь». Почему-то считается, что измены чувствами страшнее, чем просто секс. Но исходя из моей практики, простить тяжело и то, и другое. Кстати, многолетний опыт и истории сотен семей говорят о том, что в теории никто не готов прощать измену, а как только столкнется лично, хочет сохранять отношения. Предлагаю начать разговор об изменах с основных положений. Здесь есть несколько общих моментов. Измена — это всегда больно. Часто всем сторонам, как бы это странно ни звучало. Изменяют и мужчины, и женщины. Причины, правда, разные, побуждающие. Изменяют не все. Некоторые выдают себя сразу, а некоторые удачно маскируются годами. Прощать или нет, может решать лишь тот, кому изменили. Измена – это всегда сигнал либо семейных проблем, либо личностных. Простить измену вполне реально, и жить счастливо тоже, если это ваш выбор. Вот примеры обращений к психологу только за два дня. Первое. Женщина изменила мужу. Причина банальна – хотела любви и заботы. Муж узнал и стремится сохранить отношения, исправить их. Второе. После двенадцати лет брака, пока жена была занята уходом за малышом, муж начал гулять. Причина тоже банальна, мало секса, точнее его нет вообще десять месяцев. Третье. Муж изменил в командировке, раскаялся и признался сам. Четвертое. Муж ушел на год к коллеге мужчине теперь хочет вернуться. Жена любит и готова принять. Но как такой факт пережить? Итак, обе стороны узнали об измене. С чего нужно начать? Выговориться, выслушать и опять выговориться. Если вы не можете принять решение сами, если нет объективных подруг, то лучше идти к психологу. К сожалению, подруги часто кричат «Гони!», а это не всегда хороший совет. Можно посоветоваться с родными, но тут тоже надо взвесить все «за» и «против». Если вы решили выгнать изменника, изменщицу, то все просто. А если все-таки планируете жить дальше, то вас обоих ждет работа. Надо понять причины, установить правила и сделать выводы. Если тот, кто изменил, говорит, «Напрягаться для восстановления отношений не буду, все произошло из-за тебя», имеет смысл еще раз рассмотреть вариант «гони». В такой ситуации шанс рецидива очень высок. Ведь поступок остался безнаказанным. Виноваты в разной мере оба, и починить что-то можно только вдвоем. Если вы решили простить, надо все оставить в прошлом. Постоянно вспоминая этот факт и упрекая в нем, выстроить ничего нельзя. Измена должна стать табу для обсуждения, после того, как вы все выяснили. Обнаружение факта измены совсем не означает, что изменник раскается, вернется в лоно семьи, и станет вести исключительно праведную жизнь. Приведу пример из присланного мне письма. И если вы думаете, что ситуация единична, то ошибаетесь. Год назад оказалось, что у мужа есть еще семьи, и сын семи лет. А кроме них, молодая любовница. Он не ушел. Говорит, что любит всех. И еще год жили, как соседи. Я стирала, убирала, а потом решила. Какого черта подала на развод после 16 лет брака и трех детей? И что вы думаете, для всех родных и друзей семью разрушила я? Ведь на развод подала я. Разве это справедливо? Это довольно распространенная история. Люди, как мужчины, так и женщины, изменив, не уходят из семьи и не решают проблему. Такому поведению есть объяснение. Первое. Инфантильность. Изменники понимают, что вряд ли вторая половина пойдет рассказывать об изменах супруга супруги. А вот тот, кто ушел, для общества и плохой. Они не хотят осуждения. Второе. Перекладывают ответственность. Третье. Удобство. С одной спишь, вторая стирает. Четвертое. Простая распущенность Что же делать, если вы столкнулись с фактом измены? Простить? Или не простить. Каждый решает сам. Я считаю, что можно простить и сохранить отношения, но если этого хотят обе стороны и делают что-то для этого. Но если тот, кто изменил, предлагает: "Ну, сделаю усилие и прости сама как-нибудь". Или, ну, решай сама, стоит ли продолжать эти нездоровые отношения. Жизнь одна. И я убеждена, что жить надо счастливо. Иначе зачем все это? Есть у меня клиентка, которая в 56 лет оборвала подобные отношения, а в 58 уже была замужем и усыновила двойняшек. Так что решение всегда за вами, ведь каждая семья индивидуальна. Можно сохранить брак и жить долго и счастливо, можно разойтись. Чего хотите вы? Вот в чем вопрос. Каждый раз разбирая случаи измены, я убеждаюсь, что теория расходится с практикой. Так что никогда не зарекайтесь. Да что бы я простила, да никогда в жизнь. Лучше всего с этим не столкнуться вообще. Брак ради детей? Лично я, давно максимализмом из разряда, да ни за что и никогда, не страдаю. Но точно знаю, что развод — мера крайняя. Однако брак не может быть насилием по отношению к любому из партнеров. Каждый может разлюбить, полюбить другого, всякое бывает. Но, конечно, надо сначала попробовать отношения починить. Я, как психолог, часто именно этим и занимаюсь. А еще мне время от времени приходится работать со взрослыми детьми, ради которых брак сохраняли. И говорят они о хороших отношениях на показ и о ненависти внутри семьи. Рассказывают, что родители жили как соседи, что изменяли и ненавидели друг друга, и процветало насилие, физическое и эмоциональное, что дети часто умоляли родителей все-таки развестись, а им твердили, что все ради них. И когда они реализовали свою давнюю мечту и сбежали из родительского гнезда, предки разошлись, но было им уже за пятьдесят, что, будучи уже взрослыми, они не знают, как любить, заботиться и уважать, и мама, как правило, это касается именно мам, осталась у разбитого корыта и теперь не дает жить семьям своих детей, если их удалось создать, постоянно напоминая, что ее жизнь была отправлена коту под хвост ради них. Наверное, бывают дети, которые рады, что родители, несмотря ни на что, остались вместе, но психология категорична. Ради детей брак сохранять не надо. Я получила письмо от своей клиентки, она просила рассказать ее историю, считаю, что многим это будет наукой. Итак, женщина, 45 лет, мать рель детей, 25, 20 и 17 лет. Младшего родила, желая сохранить семью, удалось это на 16 лет. Потом муж ушел, объявив, что надо было еще тогда. Обратилась с невозможностью жить дальше. А еще приходили ее старшие дети с большим набором проблем, родом из детства. Возможно, мои слова кому-то покажутся кощунственными, но им надо было давно развестись. А так, в итоге, их благих намерений, мы имеем много несчастных людей. Сейчас у этой женщины все хорошо. Она вышла на работу, нашла в себе силы общаться с людьми и даже с мужчинами. Жалеет она лишь об упущенных годах и что могла бы с тремя детьми управиться сама. Мораль. Семья, сохраняемая ради детей, развалится, когда дети вырастут. Они не скажут вам спасибо, а вы будете страдать, понимая, что время не вернуть. Да, вот так жестоко. Дети — это замечательно, и у них может быть два счастливых родителя, пусть и живущих в разных местах. или два несчастных, едва выносящих друг друга, но существующих рядом. Что выбрать? Не знаю. Это решает каждый сам. Психолог никогда не даст вам такого совета. А самое главное, ведь это неправда, что семья сохраняется ради детей. Делают это люди всегда ради себя. Ну, будем откровенны. Если бы решения раскладывались по всем известному методу, плюсы и минусы сохранения семьи То решение было бы реальным. А так ребенок часто становится объектом манипуляции, заложником как для мужчины, так и для женщины. А разве родитель в здравом уме хотел бы отдать ребенка в заложники? Фрейд говорил о сценарии родом из детства: злая и плачущая мама, папа, избегающей семьи, крики или рукоприкладство вот что одеркаливают дети. Живущие в семье, сохраняемые ради них Если вы все же решили быть вместе ради ребенка Договоритесь поддерживать дружеские отношения Введите табу на крики и оскорбления Оговорите вопрос секса Без него точно ничего не сохранить Еще и измены подтянутся Заключите брачный договор Ни в коем случае не проявляйте мягкотелость в этом вопросе чтобы не оказаться ни с чем после развода, когда дети вырастут, и муж с большой долей вероятности уйдет. А вообще, живите вместе сто лет ради себя, любви, уважения, совместного будущего, мечты. Но если уж сложилось иначе, то, пожалуйста, ради детей, будьте людьми. Не оставляйте их, не забывайте, помогайте. Ведь разойтись можно, как мужчина и женщина. А родители это навсегда два счастливых родителя, уважающих друг друга, даже если они не вместе. Но все семьи, конечно, разные. Кого выбрать, мужчину или ребенка? Однажды я шутки ради обсуждала со своими подписчиками, кого спасать в чрезвычайной ситуации мужа или ребенка. Видимо, этим мы разбудили какие-то злые силы, потому что в последнее время. Мне все чаще стали присылать письма с формулировками, подобными этим. Новый муж настоял отправить ребенка к маме. Мужа стал раздражать наш сын, и мы отдали его в интернат. Ну и просто классика жанра. Муж настоял на аборте, а теперь у меня проблемы со здоровьем. Вы думаете, таких писем единица? Нет, тысячи. Зачем же пишут? Чувство вины загрызло, но при этом от любого резонного замечания, например, в курсе ли муж, откуда дети берутся и почему не предохраняетесь после восьмого аборта за год, вспыхивает обида. Ведь он же мужчина, и все должно быть, как хочет он, ну а дальше знакомые всем психологам и гинекологам. В презервативе он как в противогазе, прерванный половой акт вреден для здоровья, а от таблеток я толстею и вообще ему естественнее и комфортнее и тому подобное. Много поколений назад женщин убедили, что мужчина это самая главная ценность, приз, который надо схватить и удержать. Это не партнер, не любимый, не опора или защита, не тот, с кем всю жизнь смотреть в одну сторону. Это нечто, что надо урвать и удержать любой ценой. При этом свои интересы и здоровье, ребенка и родителей, друзей и работу все отложить. Но это обман большой и жестокий. Я не представляю, чтобы любовь навеки случилась у дракона и барашка, принесенного ему в виде жертвы. Никаких семейных ценностей не возникнет, пока не будет взаимного уважения и партнерства. А оно состоит не в том, кто сколько заработал, а в том, что тебе важны боль. и грусть, заботы и радости любимого. И это не может быть в одностороннем порядке. Без ребенка плохо, но забрать от мамы не могу, ведь муж бросит. Вот он обещал, когда дитё подрастет. Но сын и правда шумный, а интернат не детский дом, честно. Семья и отношения — это всегда про двоих, а не во имя одного. И не может быть у одного всё хорошо, а у второго — вечно болеть душа. Не сошлись характерами. Что люди говорят, разводясь? Не сошлись характерами. Сухая формулировка. В ней нет боли, обид, невысказанных чувств, слез, сдерживаемых эмоций и громких скандалов. И хотя, согласно статистике, основными причинами разводов выступают разного рода зависимости, измены, физическое насилие, финансовые проблемы, работает одна женщина, отсутствие любви, уважения, общих интересов. Тем не менее, самый распространенный ответ на вопрос, почему супруги расстались, будет именно этот, не сошлись характерами. Есть в нем какая-то сермяжная правда. К сожалению, у нас в стране нет помощников семьям, пришедшим к этому решению. Не с целью отговорить, а с целью, чтобы после развода в мир вышли два не израненных и покалеченных, а живых человека. Есть ситуации, в которых развод неизбежен, и не стоит даже пытаться отговаривать от него, ведь это осознанный выбор двух взрослых людей. Более того, иногда развод — это лучшее, что они могут сделать для себя и своих детей, но порой это просто импульс. Много лет назад во время практики на горячей линии психологической помощи нас, студентов, посадили обзванивать тех, кто подал заявление на развод, и их отправили подумать. Хорошо, кстати, что у нас есть этот месяц тишины. Больше 20% не приходит потом разводиться. Так вот, среди тех, кому мы звонили, тоже оказались сошедшие с дистанции. Знаете, почему они передумали разводиться? Первое. Одна из сторон извинилась. Второе. Одна из сторон предприняла реальные шаги для изменения ситуации. Третье. Мы сели, поговорили и решили, что справимся. Вот я все время думаю, может сначала попробовать воплотить эти три пункта, а потом подавать заявление на развод? Конечно. Развод не всегда конец. Часто наоборот, начало. Но всего три пункта на один вечер. Ведь стоит попробовать. Строим здоровые отношения. Шаги навстречу друг другу. Что же делать мужчинам и женщинам, чтобы стать ближе друг к другу? Нужно наладить отношения. Чтобы это сделать, прислушайтесь к простым, но эффективным советам. Дам сначала общие рекомендации. Проводите время вместе. Вместе это без телефонов. Поверьте. Десятки семей, оказавшихся на грани расставания, начинали с того, что убирали по вечерам гаджеты и общались друг с другом, как в той шутке. Вчера отключили интернет, пообщался с семьей, вполне себе приятные люди. И тут главное — пересмотреть приоритеты. Уверяю вас, что любая работа может подождать пару часов. Устанавливайте ритуалы разговоров. Если не знаете, о чем беседовать, начните с пяти радостей дня. Это очень помогает. Проводите друг с другом выходные дни. Причем было бы хорошо, если бы в свободный от работы день вы отдыхали. Совместные хобби, увлечения – это здорово. Мечтайте и планируйте вместе. Это объединяет. Касайтесь друг друга. Даже если кто-то из вас к этому не приучен, вводите ритуалы, связанные с тактильностью. Обняться, подержаться за руку – это важно для вас и ваших детей. Уже слышу. Он не любит поцелуи, прелюди, объятия. Ничего. Если есть ребенок, используйте его. Обнимайтесь все вместе. Предлагайте альтернативу. Положим, он идет на уступку в прелюдиях. А вы еще в чем-нибудь? Помните, в умении найти компромисс и взаимном уважении – залог семейного счастья. Напишите каждый минимум 10 претензий друг другу и обменяйтесь списками. Во-первых. Вы хотя бы будете знать, в чем каждый из вас ждет изменений. А во-вторых, полезно смотреть на себя со стороны. Помните, за вас никто не примет решение. Психолог, специалист совершенно точно возложит решение на вас. Родственники. Чем больше близких вы посвящаете в ваши ссоры, тем тяжелее будет вам потом. Ведь вы, скорее всего, помиритесь, а ваши мамы будут вечно обижены за вас. Так что делитесь лучше с друзьями. Никогда не ругайтесь при ребенке. Это под абсолютным запретом. Вы, возможно, даже не придаете значения своим перебранкам, но малыши до 6-8 лет все происходящее принимают на свой счет и ощущают себя виноватыми, что травматично для детской психики. Отличный способ остановить словесную перепалку – переходить к обращению на «вы». как в дореволюционной России. Вам обоим важно позитивное мышление, ведь тогда и глаза горят, и сердце радуется, и бабочки летают. Дорогие мужчины, шлите жене СМС вот прямо до четырех раз в день, просто «Привет, дорогая!» Вам не сложно, а ей важно и приятно. Как вы любите обвинять женщин? Не такая, как раньше, не ухаживает за собой. Растолстела и так далее А сами Неужели вам сложно в душ лишний раз ходить Ногти в чистоте держать, не говоря уже о маникюре Воспользоваться приятным парфюмом Уверяю, вы не коньяк, который с годами делается только лучше Внешняя притягательность партнера важна вашей жене так же, как и ее облик для вас Не попрекайте жену, особенно находящуюся в декрете деньгами Это удар ниже пояса. Она делает большую работу по уходу за ребенком, поддержанию уюта в доме. Не верите? Предлагаю поменяться с ней на пару дней и оценить. Дорогие женщины, уважайте труд мужа. Ему и правда непросто, плюс еще ответственность за семью. Начинайте и заканчивайте день с доброго слова в адрес мужа. Ведь как часто они оказываются жертвами нашей усталости, и плохого настроения. Пришел вечером и уже виноват, что хлеба купить не догадался. Жена без сил, дети плачут. Но разве он заслужил упреки? Может встретить по-другому? Привет, дорогой. Устала, как не знаю кто. Давай поговорим, обнимемся. Насейте дома красивую удобную домашнюю одежду, например шорты. Они очень способствуют хорошим отношениям. Вроде это все знают и это тривиально, но это правда. а халаты хороши, только если под ними ничего нет. А муже или хорошо, или... Сразу хочу оговориться, что фраза, давшая название этой главе, не относится к мужу-тирану. Если в семье есть насилие, то об этом надо кричать во все горло. Я против культа личности в семье. Неважно, чего, мужа, жены, детей, любого. Семья — это то, что не может строиться для одного человека, и вокруг него. И мужу в лицо я могу сказать что угодно, но это лишь наше с ним дело. Мы оба друг на друга порой злимся и ругаемся, но при этом существуем на равных. Равенство для нас заключается даже не в обязанностях, а в правах. Именно так. Он может больше работать, а я чаще получать радости от жизни, но при этом мы оба имеем право делать покупки для себя, отдыхать, болеть, находиться в тишине, иметь голос на семейных советах. Как ни странно, именно женщины часто отказываются от этих прав. Если вы болеете продолжаете убирать, готовить, воспитывать и так далее, это не его беда, а ваша. Это тоже эгоизм, только нездоровый. Это вы ждете, что вас поощрят за это. А все решили, что если паша и не сдается, значит, не будем ей мешать. Если муж заставляет вас все это делать, говоря «ты в декрете ничего не делаешь», «зачем тебе деньги», «ну и что, что ты после работы», «кухня женское дело», «а я устал» и тому подобное. А вы позволяете много лет не сопротивляетесь. Хочется спросить «а зачем он вам?» Как правило, с таким отношением нет нормального общения, секса, дружбы и так далее. Не говорите, что ради детей. Это скорее для уничтожения их психики. Об этом уже было в предыдущих главах. И, наконец, про мою фразу. Вы можете говорить друг другу все, но, оказавшись на людях, отзывайтесь о муже или хорошо, или никак. Потому что очень часто семьи разрушают чужие люди. Ведь порой даже самый хороший муж в глазах родных, подруг и знакомых — монстр. И они стараются вас, бедняжку, от него освободить. А потом, когда брак распался благодаря языкам доброжелателей, женщина кусает локти и жалеет до конца жизни. В общем, желаю вам объективности и призываю помнить, что в любой негативной ситуации в партнерских отношениях всегда можно найти вину обоих. Однажды я слышала интересный разговор. Происходил он в ЗАГСе. Я пришла туда за документами и имела возможность наблюдать пару, заполнявшую документы, на регистрацию брака. Девушка без конца звонила маме и задавала миллион вопросов. Сидевший рядом мужчина слушал-слушал, а потом сказал, «Не выходите замуж, пока не научитесь жить своим умом. Иначе это просто пустая трата денег на свадьбу». Он разводился. «Признаюсь, я не сразу прониклась тем, что имел в виду тот мужчина, но потом поняла. Свой ум...» Это умение совершенно самостоятельно и независимо мыслить. Для этого важно, чтобы каждый из партнеров в браке оставался личностью, человеком развивающимся. И не важно в чем, в профессии или в домашней кулинарии. Не любите читать книги? Слушайте людей разных, от тех, кто дает интервью до исторических деятелей, героев документальных фильмов Первого канала. Развитие везде. И абсолютно бесплатно. Не говорите это друг другу. Меня довольно часто спрашивают о том, что не нужно говорить мужу или жене. Я обдумала фразы из жалоб клиентов и ответственно вам заявляю. Говорите, что хотите. Нельзя же вечно фильтровать свое состояние. Хоть с любимыми надо иметь возможность расслабиться. Только предупреждаю. Несите ответственность. за свои слова и умейте извиняться. Однако есть одна фраза «прошу, не произносите ее никогда». Ведь ею можно не только поставить жирную точку в ваших отношениях, но и травмировать партнера на долгие годы. Эти слова разрушают доверие к окружающему миру, понижают самооценку, заставляют думать, что вы лишь попользовались человеком и бросили, а этого не заслуживает даже тот, с кем вы расстаетесь. Более того, эта фраза, как правило, является неправдой. Просто толстый слой обид и разочарование скрывает от говорящего то, с чего все начиналось. Думаю, я достаточно поинтриговала. Это слова «я никогда тебя не любил». Не любила. А в остальном? Общайтесь, разговаривать — это всегда хорошо. О стоп-словах. В мультфильме «Ледниковый период 2» есть такой момент, Мамонты договорились о том, что когда начнутся роды, нужно будет говорить слово «персик». Правда, они не успели потренироваться, и все обернулось комической ситуацией. Между тем, слово «пароль» или слово «сигнал» — это один из методов психологии отношений. Например, вы знаете за собой, что можете затеять ссору с партнером при детях. Зная об этой проблеме, вы заранее выбираете стоп-слово. Если во время конфликта один из вас произнес его, значит, пора прекратить перепалку. Такой же способ можно использовать, если надо удержать кого-то от некрасивых, неуместных действий, сделать замечание, не привлекая внимания. Предположим, у вас или вашего любимого есть дурная привычка. Куда лучше сказать «солнце» чем «ну хватит откусывать заусенца, здоровый мужик» эту ситуацию? Я лично наблюдала в самолете. А еще этот метод отлично работает с детьми от пяти лет. Если использовать его нечасто, лучше только на одну ситуацию. И важно делать это взаимно. Как-то я получила письмо от одной мамы, в котором она поделилась со мной, что благодаря стоп-слову перестала кричать на дочь. Все решает спокойно. Просто они договорились, что в момент, когда она перестает себя контролировать, Дочь произносит слово «змеюка». Они специально выбрали такое язвительное стоп-слово, чтобы маму охлаждало. Это в самом деле гениальный и очень эффективный метод. И время привыкания к нему минимальное. Как фильмы влияют на отношения в паре? Хочу поговорить с вами о том, как кинематограф влияет на наши отношения в паре. Замечено. что фильмы про любовь и секс часто закрепляют довольно странные спорные стереотипы, что люди извлекают для себя полезного из просмотра мелодрам. Первое. Сомнительные представления об одежде. Например, что мужчин стопроцентно должно возбуждать красное белье, хотя давно доказано, что первая ассоциация, возникающая при виде алого неглиже, — кровь. и больше возбуждает белые и черное. К сексуальным образом под вопросом можно отнести много всего. Чулки, каблуки и шнуровку на одежде. Второе. Партнер должен быть лучшим другом своей возлюбленной и не иметь других друзей. Муж обязан много зарабатывать. Если кто-то из пары заболел, то другой непременно испытывает страдания. Третье. Он, она, должен, должна понимать партнера, без слов четвертое партнера готовы круглосуточно жить в романтической обстановке завтрак в постель обед в париже ужин в джакузи наполненном шампанским и так каждый день пятое если тебе плохо лопай мороженое если бросил бойфренд, два мороженых шестое миллионеры любят всех исправлять и вытаскивать из беды седьмое Дети рождаются шестимесячными, милыми и вечно улыбающимися и так далее. Друзья мои, это сказки, порой даже очень вредные. Например, шампанское в ванной попадет куда не надо и будет щипать. Да и муж сбежит от вечного страдания. Ты меня не любишь, раз обед нынче не в Париже, где моя романтика? От жены можно получить горячей сковородкой, Если вас вдруг после киносеанса потянуло на секс рядом с плитой, а жена вообще-то устала, и ребенок хочет есть, предлагаю вашему вниманию мой личный список полезных для отношений фильмов. Про любовь. Как это не удивительно, но фильм хороший. 51 первых поцелуев». Тоже вроде странный выбор, но в этой картине есть чему поучиться. Хотя бы терпению. да и идей там можно много почерпнуть полезных в вангоге есть над чем подумать топ секретов длительного брака мои родители отпраздновали золотую свадьбу а я изо дня в день разбираю истории несчастных семей которые как известно все несчастны по своему кто то терпит побои кто то сохраняет семью ради детей кто то просит помочь полюбить нелюбимого готовых стандартных решений У меня, к сожалению, нет, поскольку все случаи разные, но попробую составить некий топ существенных для семейной жизни моментов. Для этого мне необходимо подобрать одно слово, которое способно отобразить все самое важное, что связано с понятием семьи. И пусть это старомодно, но для меня семья — это любовь. Да, уже слышу ваши протесты. Прежде всего, ради детей. Это самообман, к сожалению. В семье без любви и уважения сложно. Кстати, согласно социальным опросам, наиболее частый ответ на вопрос, что в семье самое важное – деньги, а потом уже дети и любовь. Вас бьют – уходите. Вот так просто. Психолог сможет помочь только, если мужчина сам захочет решать эту проблему. Если для него физическое насилие – это норма, ни ему, ни тем более вам уже не помочь. Есть мнения, ваше или неправильное. Это ограничивает вас и тормозит ваше развитие. Всегда высказываются разные мнения. И имейте мудрость их выслушать. Вместе. И растите. И взрослейте. И совершенствуйтесь. Сделайте себя примером для подражания. Преподнесите в выгодном свете, почему интересно идти вперед. Вы тормозите, но так берите себя в руки и догоняйте. Супруг может ценить вас, как хорошую жену и хозяйку, но ум и целеустремленность мужчины, как и женщины, ценят не меньше внешности. Не бойтесь иногда расставаться. Командировки, выходные, проведенные по отдельности, порой очень полезны. Иногда сказать «я люблю тебя» важнее всех других слов. Прости и извини не всем даются легко, и это важно понимать. Вы сто лет вместе, и признаваться в любви считаете банальностью, А попробуйте. Вот прямо сейчас подойдите, скажите или пошлите СМС. Поверьте, это волшебное средство. Правда, с этим могут быть связаны забавные моменты. Так был проведен эксперимент. тысячи взрослых детей старше 20 отправили своим родителям сообщение. «Я тебя люблю». 98,8% получили в ответ СМС или звонок с текстом. «Что случилось?» Увы. Но нас не учили говорить о чувствах, и мы не умеем этого делать. Как часто отношения эмоционально холодны, потому что партнер думает, что все понятно без слов. К сожалению, не все и не всегда. Так что говорите «люблю», а то однажды неожиданное признание вас напугает. Было у меня и такое письмо. Мой муж сказал, что любит меня впервые за 10 лет. Значит, изменяет. И самое грустное, что в той семье это признание было сделано после получения анализов, говорящих о тяжелой болезни. Помните, что никому не нужны памятники после смерти. Важно ценить и любить при жизни. Знаю, сейчас последует вопрос, а если не люблю, а если не могу сказать? А вот эта задачка. Со сходными данными, а надо ли мучить друг друга и ради чего? Обнимайте мужа просто так. Психологи много пишут об обязательных объятиях для детей, но сильному полу они нужны тоже. Попробуйте первое время считать, потом войдет в привычку. Кстати, это касается и мужчин, если таковые меня слушают. Говорите близким спасибо за все. Это простейшая форма одобрения и обратной связи. Если вы будете здесь последовательны, то увидите, что дети отзеркаливают вашу речь. Целуйтесь при встрече и при расставании. Это тоже мелочь, но если она уходит, отношения часто гаснут. Поцелуй на ночь – тоже отличный способ завершить уходящий день. Обнимите мужа, детей, пожелайте спокойной ночи родителям или другому близкому человеку, особенно если нет мужа и детей. Не ждите на это ответной реакции, благодарности или признания. Вы во многом делаете это ради себя. Никогда не ссорьтесь на людях, хотя бы старайтесь, вы помиритесь, а осадок у окружающих останется. На самом деле семьи-долгожители подтверждают это правило, ссоры за сбы выносить ни к чему. Так нет лишних зрителей, и конфликт быстрее исчерпывается, прямо как у детей во время истерики. Занимайтесь любовью, особенно выходные, отдавайтесь этому занятию и получайте удовольствие. Из опыта собственной семьи с более чем 20-летней историей добавлю еще несколько условий счастливой жизни в браке. Быть вместе в болезни и здравии. Безусловно, уважать родителей друг друга. Не ломать партнера, а меняться самому. Чем больше достигает мой муж, тем сильнее он мотивирует меня и наоборот, во всех сферах жизни. Доверять и уважать. По любому вопросу я прежде всего узнаю мнение мужа, а он мое, в итоге можно сделать и по-своему. Но делиться друг с другом важно, разговаривать много и обо всем. Какой бы ни была ссора, никогда не посылать мужа на три буквы. Это мое табу. Мужчин это очень травмирует, что доказывает и мой профессиональный опыт. Вести совместный бюджет, уделять большое внимание сексу, рожать детей, рожать детей вместе. Партнерские роды каждый раз обновляют и подогревают отношения. Никому не навязываю. Все делить пополам, включая подъемы ночью к детям, когда те маленькие. Но при этом есть его и мои обязанности. Например, муж никогда не сможет организовать отдых, а я починить кран. Да и браться не буду. Быть любовниками, партнерами, родителями, друзьями. Но не быть соперниками. относиться ко всему с чувством юмора, оно нас спасало в первые годы. И в заключение приведу мои правила жены. Не превращать мужа в канализацию. Пришел с работы, как в русской сказке, накорми, напои, баньку и стопи. И только потом заводи разговоры и жалуйся. Кстати, и когда он на работе, я пишу жалобы лишь в исключительных случаях, потому что мое нытье в этот момент навредит мне, ему, и заработку. Не обвинять. Я научилась этому лет десять назад. Уже не твержу постоянно «ты это, ты то!» Говорю о себе и своих чувствах. Именно это привело к увеличению заботы и цветам раз в неделю. Муж стал слышать то, чего не хватает мне, а не то, что он монстр. Не превращать мужа в бабайку для детей, не пугать детей папой, не говорить под руку из разряда. Ну как ты мясо режешь? Иначе есть большая вероятность, что делать буду сама. Не бояться пожалеть мужчину. Им иногда это надо, не забирать роль мужчины. От того, что мы тянем одеяло на себя, возникает очень много проблем. Любить, уважать, принимать. Это важно.